Глава четвертая. «Тайна Одетты». На рассвете мистер Луноброд уже поджидал своих приятелей на тайном чердаке за старой мансардой. Усатые детективы не заставили себя ждать. Первым показался Додо. Он провел ночь, шныряя по мусорным бочкам в поисках кормежки, которая всегда настраивала его на веселый лад. За ним — помпончик». Котенок пробежал из ресторана своего хозяина, великого повара Пьера Паштета. Наконец явилась красавица Жозефина, сияя огромными глазами и поблескивая жемчужной шорсткой. Луноброд поведал друзьям, зачем так спешно их вызвал. Он рассказал об аресте Банне и о том, что произошло в полицейском участке. «Кошачий ужас!» — воскликнул Помпончик. «Какая неприятность!» «Да уж!» — согласилась Жозефина. «Кто-то тайком подбросил художнику эту странную золотую шкатулку. Вдобавок исчезла редкая марка. Так кто же преступник? И почему, украв марку, ворня оставил статуэтку на столе?» Додо усмехнулся. «Дело ясное». Таинственный преступник хотел свалить вину на другого На беду он решил, что этим другим будет художник Бонне «Нет», — отрезала Жозефина «Бонне арестован, это так Но пропала Марка А значит, полицейские будут продолжать расследование Вор не вызвал бы подозрений Оставь он статуэтку на столе среди других безделушек Тогда вдова обнаружила бы пропажу намного позже» Мистер Лунаброд задергал хвостом. Повеяло свежим утренним воздухом. «Ты права, Жозефина, но если все было так, как ты говоришь, то вору понадобилось бы много времени», — возразил лунаброд. «Золотой кот — это механическая головоломка, игрушка для людей. Чтобы понять, как она открывается, нужно долго повозиться, поворачивая ее так и сяк, а на это нужно время». «Вот почему статуэтку подбросили, Бонне!» «Рассудите сами. Тот, кто стащил Марку, сначала должен был завладеть золотым котом, а главное — разгадать, как он открывается. Вероятно, вор просто не успел вернуть статуэтку на место, поэтому он сунул ее в карман моему другу». Рассуждения Луноброда были логичными. «Что за бестолковые люди?» — заметил малыш-помпончик. «Ну зачем делать шкатулки, которые никто не может открыть?» Жозефина улыбнулась. «Именно для того, чтобы прятать внутри что-то очень ценное», — объяснила она. «Пусть так», — согласился котенок, тщательно вылизывая лапки. «И все-таки люди — пристранные создания». «То, что статуэтку спрятали в пальто Бонне, сужает круг подозреваемых», — продолжил Луноброд. «Когда художник рисовал портрет, вор уже был в особняке. Стало быть, преступником был тот, кто мог взять безделушку со стола, не вызывая подозрений. Например, дворецкий Гастон, служанка Одетта, наконец, братья Горовак, обивщики мебели из Марселя». «Из Марселя?» — эхом отозвалась Жозефина. «Даю хвост на отсечение, что они из Марселя», — подхватил Додо. «Я сразу узнал родной говор». «Что ж, предлагаю начать расследование с них», — заключил Луноброд. Додо тотчас выпустил когти. «Почему это? Ты что, хочешь сказать, что марсельцы — плохие парни?» Луноброд усмехнулся. «Ладно, я и забыл, что ты тоже из Марселя». «Итак, лучше бы он этого не говорил». Додо взвился в воздух. Защитить честь родного города было для него святым делом. У лунаброда шерсть встала дыбом. В мгновение ока забияки сцепились в яростной схватке. «Сейчас же отпусти хвост!» — завещал луноброд. «Прекрати кусать морду!» — завопил Додо. В диком вихре завертелись когти, взъерошенные хвосты, лапы и острые зубы. Обычно такие потасовки удавалось остановить Жозефине. У нее был талант успокаивать забияк. Но на этот раз драку прервал Помпончик. «Я считаю, что мы должны начать с Одетты, служанки», — заметил котенок. «Вы помните...» «Вчера мадам приказала ей стереть пыль с безделушек. Я заметил, как Одетта выдвинула ящик комода, что-то достала и торопливо сунула в свой фартук. Тогда я не обратил внимания, но теперь задумался». «Возможно, золотого кота украла Одетта!» — воскликнула Жозефина. «Даже я заметила, что эта горничная как-то как странно себя вела». «Лучше сразу проверить эту версию». Додо и Луноброд, все в клочьях выдранной шерсти, тут же прекратили потасовку. «Малыш прав», — изрек черный кот, прилизывая ободранную шкурку. Наши друзья со всех лап помчались в особняк мадам де Бульон. Они притаились неподалеку от входной двери, спрятавшись за высоким почтовым ящиком. Коты прождали почти до полудня, но, увы, так ничего и не дождались. Через открытые окна было слышно, как вдова да бульон то и дело приказывала Гастону навести порядок там и сям, а Адетте вычистить то одно, то другое. «Какой визгливый голос!» — заметила Жозефина. «Что за несносная особа! И по делом ей! Может, Адетта и правильно сделала, что украла у нее марку?» — Да уж, только жаль, что из-за нее мой друг сидит в тюрьме, — сказал Луноброд. Жозефина хотела что-то ответить, но внезапно осеклась. Из ворот особняка вышла юная Одетта. Она вскочила на изящный черный велосипед с блестящим звонком на руле. — Куда-то спешит, — заметил помпончик. — По-моему, Марка у нее, — воскликнул Додов, скинув хвост. «Видно, торопится к скупчику краденого, чтобы продать Марку!» «Живо в погоню!» — хором мяукнули коты-детективы. От Одетта с бешеной скоростью помчалась на велосипеде вниз по склону, а ее черное платье с белоснежными кружевами затрепетало на ветру, как парус. Луноброд и его друзья, сломя голову, бросились за девушкой. Казалось, они не бегут, а летят, и хлапы едва касались земли. Коты лавировали между повозками и каретами, шныряли среди уличных фонарей и рыночных прилавков, опрометью неслись вниз по лестнице. Но главное мяуки не выпускали из виду одетту, которая гнала так, словно была чемпионкой гонки Тур де-Франс. Ух! «Ух!» — запыхался помпончик. «Я больше не могу!» «Держись!» — подбодрила его Жозефина. «Смотри, она уже останавливается!» Коты добежали до окраины Монмартра и оказались на живописной улочке, усаженной деревьями на берегу сены. Здесь было полно кафе и ресторанчиков. Адетта остановилась около небольшого бара. Вывеска над ставнями гласила «Кафе художников». «Хм», — пробормотал Додо, — «тут надо все привести в порядок. Глядите, какая разруха!» «Не время думать об этом», — прикрикнул луноброд. «Давайте взглянем, что там происходит». Коты подкрались к дверям кафе. Одетта уже вошла внутрь. Додо был прав. Этому заведению не помешал бы ремонт. Столы и стулья были покорежены, по всему полу валялись куски обвалившейся штукатурки, разбитые бутылки и комья грязи. Какой-то юноша в запачканной одежде и в панаме из газеты усердно красил барную стойку блестящей голубой краской. — Бертран! Дорогой! — воскликнула Одетта кинулась ему на шею и звонко чмокнула в щеку. «Прости, что опоздала, но эта старая Мегера никак не хотела меня отпускать». Юноша застенчиво улыбнулся. «Поцелуй Одетты» да его смутил, он покраснел, как рак. «Какие голубки!» — шепнула растроганная Жозефина. «Взгляни, что я тебе принесла», — добавила Одетта, роясь в фартуке. «Это настоящее сокровище. Ты будешь в восторге». Юноша вздохнул. «Надеюсь, ты не стащила это у вдовы до бульон замялась Одетта, хитро поглядывая. «Если честно, да, стащила. Но не волнуйся. Вдова такая богатая». Она даже не заметит пропажи. А это сокровище так важно для тебя и для нас! Мы сможем преобразить кафе!» Мистер Луноброд и его друзья прижались к земле. Им казалось, что служанка вот-вот вынята с фартука знаменитую марку. Увы, Адетта вытащила две обычные электрические лампочки. «Держи!» — торжественно воскликнула она. «Я нашла их в комоде!» «Этими лампочками мы сможем осветить стойку бара. Это будет восхитительно!» Молодой человек покачал головой. «Не по душе мне воровство, Одетта. Хоть ты стащила простые лампочки. А кафе мы и так отремонтируем. Незачем нам воровать!» Одетта обняла его. «О, Бертран, не сердись на меня!» «Откроем кафе, начнем зарабатывать и на первые деньги купим лампочки для госпожи Дабульон. Хорошо?» Бертран задумался. «Ну, ладно, если так». Затем он расплылся в широкой улыбке, взял девушку за талию, и они без музыки закружились в веселом танце по всей комнате.